Бабушкины внучки или наследницы Как мы уже говорили, Елизавета не хотела, чтобы ее потеснили муж или сын-наследник. Однако, кроме теоретически возможных супруга и детей, существовали и вполне реальные живые люди, которые получили бы право на престол случись с правящей королевой какая-нибудь невзгода. У бедняжки Джейн Грей ведь были и сёстры. Вспомнили? Катерина и Мария. Джейн старшая, но после неё как раз их черёд и подойдёт. Разумеется, не сразу, а только после того, как из борьбы за власть вылетит Мария Стюарт, внучка Маргариты Тюдор. Маргарита — старшая дочь короля Генриха VII, а Мария Тюдор — младшая. Соответственно, потомки старшей дочери идут в очереди первыми. Катерина и Мария Грей за власть вообще-то не боролись и ни на что не претендовали, они больше интересовались личной жизнью. Катерина служила при дворе в качестве леди королевской опочевальни и ей по статусу не разрешалось вступать в брак без позволения королевы. Не говоришь о том, что она находилась в списке потенциальных наследников. То есть требование получить разрешение на брак распространялось на девушку в двойном, так сказать, объёме екатерина требования нарушила и тайно обвенчалась с возлюбленным. Да не с каким-нибудь, а с Эдвардом Сеймуром, сыном казнённого бывшего регента Сеймура. Почему нарушила? Казалось бы, ну что такого? Поставь государню в известность спроси разрешение. Делов-то. Но нет. При дворе все знали, что Елизавета страсть как не выносит чужого счастья. Сердечные забавы приближённых были королеве как кость в горле а уж тем более забавы тех, кто может рассматриваться как наследник престола. Вдруг у счастливой пары сыновья пойдут. Елизавета, разумеется, в скорости прознала и про самовольство и пришла в неописуемую ярость. Катерину и ее мужа упрятала в Тауэр, а когда там же, в Тауэре, родился мальчик, королева поскорее объявила его незаконно рожденным, чтобы никаких новоявленных наследников престола на горизонте не мелькало. Почему незаконно рождённым? Да потому что венчание было тайным. Документы у Катерины пропали, то ли сама потеряла, то ли выкрал кто-то заинтересованное, что вовсе не исключено. Имя священника, проводившего обряд Катерины, к сожалению, забыла, а единственная свидетельница церемонии очень кстати для Елизаветы умерла. Супруги пребывали в Тауэре, пока шло разбирательство, и просидели бы там, наверное, всю оставшуюся жизнь, если бы Катерина не родила второго ребёнка. Да-да, именно так написано в Википедии, хотя в других источниках можно найти информацию о том, что второй ребёнок у Катерины и Сеймура родился уже после их освобождения. Затем Катерину выпустили под домашний арест, который продлился целых пять лет до самой её смерти. Сеймора тоже выпустили и тоже под домашний арест, но проживать супруги должны были раздельно, встречаться им запрещалось. Второго сыночка разгневанная королева Елизавета тоже само собой признала незаконно рожденным. Таким образом, одна наследница и её потомки из игры выбыли. Самая младшая из девочек Грей — Мария. Ничему на примере сестры не научилась. Она имела весьма заметные дефекты внешности. Была чрезвычайно маленького роста, чуть больше 120 сантиметров, из-за чего её называли карлицей, и страдала сильным искривлением позвоночника. По одним источникам Мария была горбуней, по другим просто очень сутулой и несколько кривобокой. Но это отнюдь не помешало ей найти своё счастье с двухметровым гигантом далеко не знатного происхождения начальником королевской стражи, сорокалетним летним вдовцом с детьми, с которым она обвенчалась тоже тайно, и тоже оказался из-за этого под домашним арестом вплоть до смерти мужа. Если брак Катерины удалось признать недействительным, поскольку он ничем не был подтверждён, то с браком Марии этот фокус не удался. Было достаточное число свидетелей. Никто не рассматривал всерьёз эту странную супружескую пару, Но Елизавета, тем не менее, обошлась с ними сурово. Она не выносила, когда кто-то предавался тем радостям, в каких королева сама себя отказывала. Елизавета правила долго, с 1558 до 1603 года. Целых 44 года на престоле просидела. О том, сколько всего она сделала для процветания родной страны, мы рассказывать не будем. Ибо договорились, политику, государственное строительство, экономику и прочее умное мы не рассматриваем. Занимаемся исключительно вопросами престола наследия и немножко личной жизнью правителей. От замужества Елизавета ловко открутилась и умерла в 69 лет, не оставив законного наследника и заработав прозвище королевы-девственницы. И дальше что? А дальше королем стал Яков Первый. И откуда же он взялся? Елизавета I Тюдор. Годы жизни – 1533-1603. Годы правления – 1558-1603. Приемник – Яков, внучатый племянник.